Все участники пира, до сих пор находящиеся на ногах, присели и стали хватать первое, что подворачивалось им под руки. Предпочтение отдавалось сосудам для хранения жидкости. Сразу запахло худо сваренной и плохо очищенной сивухой. «Ешьте, детки!» Анна Петровна стала подтягивать к себе подносы и корзины. «Сил набирайтесь! миска хотите?» «Не отказался бы!» Лёва сглотнул слюну и раскрыл свой перочинный нож. «Это свинина или говядина?» «Ещё лучше! Молодая мартышка! Тебе рёбрышко или лапку?» Лилечка, заметив, что Лёва впал в некоторые замешательства, немедленно пришла ему на помощь. «Мы этого мяса так недавно наелись, что даже глядеть на него не можем. Вот рыбки бы с удовольствием попробовали». Вон там что, рыбка? Почти. А на самом деле молодые крокодильчики. Ментаю не уступят. Филе нежное и костей почти нет. С тобой, бабуся, всё ясно. Мартышки, крокодильчики. А змеи или скорпионов сегодня в меню нет? Вот чего нет, того нет. Из насекомых одна саранча имеется. Сама, между прочим, вялила. «Саранчо и нас не удивишь. В очень саранчо и собак кормят. Ты бы нас, бабуся, чем-нибудь людским угостила. Вспомни, какой ты борщ умела готовить. А кашу гречневую, а пироги с капустой». «Я бы сготовила, если бы вы капусту, свеклу и гречку с собой принесли», обиделась Анна Петровна. «Не угодишь на вас. Тут, между прочим, огородов нет». И никакого скота домашнего, кроме коров. А их есть не полагается. Вот и приходится всякими гадами питаться. Хорошо еще, если корешок какой-нибудь откопаешь. Нечего вам здесь кочевряжиться. Ешьте, что дают. В конце концов, порядочно проголодавшаяся Лилечка остановила свой выбранный лепешок с диким медом, печеных в зале бананах и черепаховом мясе, тушеным прямо в панцире. Цыпф, кроме этого, отдал должные сырам, круглым и твёрдым, как булыжник, и какому-то странному кушанью, с вида похожему на манную крупу. По его словам, это была та самая манна небесная, которой в Синайской пустыне питались сыны Израилевы. «Запивать чем будете?» – поинтересовалась заботливая бабушка. «Только сразу предупреждаю, бормотухи я вам не дам, и не просите даже». Я в неё для заборостости по мёд летучих мышей добавляю и ягоды дурника. А рапам от этого одна только польза, а деликатный человек и здоровье может лишиться. Вы лучше молочка попейте. Ой, папуся, обрыдло уже это молоко. Тогда я вас чем-то другим угощу. Специально для этого случая берегла. Из отдельного кувшинчика она разлила по глиняным плошкам что-то чёрное и густой, как нефть. «Что это такое?» Лилечка с подозрением глянула на странный напиток. «Попробуй, сама догадаешься!» «А не отравлюсь?» «Ты что, милая, бабушке своей не доверяешь? Пей, пей, потом спасибо скажешь!» «Тьфу, ну и гадость! Ты что, полынь пополам с навозом заварила?» Лилечка с трудом удержалась, чтобы не выплеснуть содержимое плошки прямо на ковер. «Дурочка, это ж кофе! Причем натуральный! Уж я-то его в свое время вдоволь попила. Килограмм зерен 6 рублей стоил, да и то по большому блату. Я эти зерна сама жарила, а потом молола. А недавно гляжу, кустик растет, и точно такие же зерна на нем, только чуть помельче». Понюхала, запах вроде бы похожий. Вот и пью сейчас каждый день кофе за завтраком, как барыня какая-нибудь. Бабуся, да его же пить просто невозможно! Прямо жилчь змеиная! Что ты понимаешь, дитё неразумное? Его турецкие султаны и английские лорды пили. А если тебе горько, так с мёдом попробуй. С мёдом уже более-менее. Согласилась Лилечка, заев малюсенький глоток кофе черпаком мёда. «Ну я лучше так мёда поем, без ничего». Цып в кофе тоже непривычный, но много слышавший о полезных свойствах этого напитка, мужественно выдал свою плошку, даже не прибегнув к помощи мёда, чем сразу укрепил свой авторитет в бабушкиных глазах. «А из каких то интересно, цыпфов будешь?» поинтересовался она доброжелательно. Один, помню, на базаре заготовительным ларьком заведовал, но у того, кажись, одни дочери были. Другой в больнице насчёт внутренних болезней принимал. Он мне однажды посоветовал запор календулой лечить. И знаете, помогло. Но тот не Борисом звался, а Иосифом. — Ничего не могу сказать определённого, — смутился Лёва. — Родню свою не помню абсолютно, — «Бедняга!» – посочувствовала Анна Петровна и кивнула затем на Лилечку, деликатно копавшуюся ножиком в мешанине из мяса потрохов и недозрелых яиц, наполнявших панцирь черепахи. «Она ведь тоже без отца и матери росла. Сама я её воспитывала. Самой, видно, и замуж отдавать придётся». «Ой, бабуся, с этим делом я как-нибудь и без тебя справлюсь». Лилечка принялась облизывать свои пальчики. Мы к тебе совсем по другому вопросу и, между нами говоря, очень важному. «Жизненно важному», — добавил Цыпф со значением. «Для меня, внученька, все твои вопросы жизненно важные. Уж рассказывай, не стесняйся». «Бабуся, пойми, это не мой вопрос. То есть, конечно, и мой тоже, но вообще-то он касается всего человечества». И Кастильцев, и Степняков, и арабов и даже Киркопов, которых осталось совсем немного. Спасать надо человечество пока не поздно. Страсти-то какие ты говоришь. Оно, как я заметила, завсегда так бывает. Кто свои собственные дела обделать не может, тот спасением человечества занимается. Вы оба сначала сопли утрите, семью создайте, детей заведите, добро наживите. А уж потом спасайте, кого вам заблагорассудится. Хоть киркопов, хоть бегемотов, хоть мартышек лесных. Бабушка, ты ничего не поняла. Лилечка решительно отодвинула от себя все блюда, подносы и плошки. Мы сюда не по своей прихоти явились, а по распоряжению серьезных людей. Сами они в другие страны точно по такому же телу отправились. Кто в степь, кто в Кастилию. Выслушай нас и не перебивай, пожалуйста. Мы на твою помощь сильно надеемся. Но если с тобой вдруг не получится, то к другим вождям обратимся. От деревни к деревне пойдем, как нищие. Пусть тебе стыдно будет. Молодец, внучка! Аппетит пропал уже у бабушки. Уела старуху. Я ведь в этой глуши и забыла, какие времена нынче настали. «Может, оно и нужно, чтобы яйца курицы учили, особенно если у курицы мозги высохли?» «Так и быть, послушаю я вас. Начинайте свой сказ!» «Вы сумасшедшие!» сказала бабушка после того, как Цыпф не без помощи Лилечки изложил ей план эвакуации человечества в Эдем. «Не знаю, как другие, а арапы с вами не пойдут. Не тот это народец. Я не говорю, что они круглые дураки, но они совсем другие и живут и мыслят иначе, чем мы. День прошел и, слава богу, а что завтра будет или вообще неизвестно через какой срок». Их как бы совсем не касается. Знаете, как про русского мужика говорили? Пока гром не грянет, он не перекрестится. А арабы и подавно. Да они и понятия никакого про Эдем не имеют. У арабов боги такие же пастухи, как они сами, только коровами владеют не простыми, а небесными. Вы про это на всякий случай запомните, может и пригодится». «Дуться на меня не надо. Уж если вы так хотите, я всех более или менее авторитетных вождей здесь соберу. Пусть они послушают и сами ответ дадут. Но только для этого предлог нужен. Очень убедительный. Вы не против, если я объявлю, что ищу для внучки жениха? Уж на такую-то приманку все блудодеи черномазы избегутся, у которых больше сотни коров имеется». «Скажу прямо, что меня такой вариант не совсем устраивает», — признёс Лёва таким тоном, словно не манна небесной только что откушал, а по ошибке собачьей шерсти закусил. «Да ты, милок, не беспокойся. Мы женихам такой конкурс устроим, какой и в духовной семинарии не бывает. Ни один не справится». «Ну, про это мы уже слыхали», — процедила Лёва. Выпить кувшин бормотухи, обыграть невесту в шашки, а затем трижды подряд ублажить ее женское естество. Как правило, все претенденты пасуют на последнем испытании. «Где это ты такую глупость услышал? Не Небось, в мой огород камушек. Я хоть гостей и уважаю, да охальников не терплю. Ты думай, прежде чем говорить». «Извините» выдавил из себя Цыпв. «Лично вас я не хотел обидеть». «То-то же. А сватовство мы по местным законам устроим, чтобы потом претензий не было. Невеста достанется самому сильному, смелому и выносливому. Ты сам-то участие принять желаешь?» «Где уж мне?» – он покосился на возлежащего по соседству чернокожего молодца. Могучие руки и ноги которого были раза в два длиннее соответствующих конечностей цифра. А это, милок, уже другая забота. Сам ведь хвалился, что тысячи книг прочитал. Ну ладно, допустим, это не ты хвалился, а внучка моя. А от кого она про то узнала, как не от тебя? Так вот, если ты действительно человек-ученый, должен знать, что мозговитый да ушлый слабак одолеет любого придурковатого силача, Только робеть заранее не надо. Про Давида и Голиафа слыхал? А про Одиссея и чудище одноглазое? В крайнем случае про кота в сапогах и великана-людоеда. Цыпф, сраженный не только близкой перспективой потерять возлюбленную, но и внезапно прорезавшейся бабушкиной эрудицией, подавленно молчал. И Лилечка поспешил успокоить его. «Не переживай», – прошептала она в Левкино ухо. Уж если дело до шашечного турнира дойдет, меня здесь никто не обыграет. Я хоть бабусе и уступаю немного, но в дамки с пятого хода попадаю.